Флоран отвел взгляд в сторону. Нет, я лучше подожду, меня позовут. Его не позвали, но когда плачущего новорожденного пронесли через прихожую, желание посмотреть на сына взяло верх, и Флоран решился выйти из гостиной. Рамило со своей живой ношей на руках уже шла по коридору в кухню. Он пошел вслед за ней и увидел, что она стоит, наклонившись над столом, на котором пищит укутанный в пеленке еще не обмытый ребенок. Свеча, горевшая в кухне, давала очень мало света, и отец поспешил принести из прихожей канделябр. Тогда лучше стало видно новорожденного и ту, которая уже обтирала его. Чтобы помочь ей, Флоран взял у нее из рук склянку с оливковым маслом. Рамило молча отдала склянку. Потом подставила комочек английской корпией, которым вытирала ребенка, и, не глядя на Флорана, не произнося ни слова, ждала, когда он смочит корпию маслом. Флоран сделал это, потом приподнял бутылочку, чтобы из горлышка не капало, и стоял, выжидая мгновение, когда Рамило вновь понадобится масло. Покончив с первой заботой о младенце, она многозначительно посмотрела на печурку, на которой грелась вода, Затем устремила взгляд на стоявшую рядом пустую ножную ванну. Флоран понял и, налив ванную воды, поставил ее на стол. Рамило обмыла новорожденного. Из другого конца квартиры опять донеслись стоны роженицы. И Флоран вдруг сказал, «Второй ребенок убьет ее». Рамило отрицательно покачала головой. «Нет». Глядя на маленькое тельце, которое она заворачивала, Она заявила, что теперь все пойдет легче. — Да? — с надеждой воскликнул Флоран. И через мгновение, подойдя к Рамило, добавил гораздо тише. — А все-таки, если это будет необходимо, тогда надо избавить мать. И не решился договорить. Он замялся, чувствуя, что выдает себя. А Рамило, положив младенца, оторвалась от своих хлопот и подняла, наконец, голову. Чепец, который она так и не сняла, сполз на лоб и закрывал ей один глаз. Она запястьем поправила оборку и, насупив густые брови, впилась мрачным взглядом в глаза Флорану. Поздно, сказала она, было очень сильное кровотечение. У нее не осталось больше крови в жилах. Погодите, она прислушалась. Крики Лидии все слабели и вдруг оборвались. — Опять обморок. — Стойте здесь, ребенка не трогайте. Я пришлю сейчас Батистину. Лоран остался один со своим сыном. Новорожденный тихонько шевелился, и движения его напоминали жесты настоящего человека. Ручки, ножки, крошечные пальчики, половой орган были хорошо сформированы. На груди маленькие пятнышки сосков, и возле одного из них родинка, величиной маковое зернышко. Такой родинки не было ни у Флорана, ни у Лидии. Младенец всего лишь час живет на свете, еще не обсох от утробных жидкостей, а вот уже существует сам по себе, отдельно от матери, отличается своими особыми приметами. На земле стало одним человеком больше. Глаза у него закрыты, но ротик открыт, он кричит, кричит с каждой минутой громче, как будто жалобный голос — Внезапно умолкнувшись в спальне, передался ему. А Лидия лежала, вытянувшись в постели, умолкнув, наконец, дважды разрешившись от бремени. Второго ребенка, в котором женщины, принимавшие его, опытным взглядом определили больше весу, чем в первом, положили рядом с братом в кухне, обратившейся в детскую, так как повивальная бабка, посоветовала держать новорожденных подальше от матери. Коридор был очень длинный, двери заперты, и поэтому крика младенцев не было слышно в других комнатах, где воцарилась глубокая тишина с той минуты, как прекратились ужасные вопли, долгие часы, раздававшиеся в этих стенах. Батистину посадили около младенцев. Две другие женщины молча прибирались в спальне. Они сменили белье на постели, откинули полотнище полога, чтобы родильнице легче было дышать.